Вдруг все расступились, и появилась невысокая и плотная женщина, уже пожилая, одетая просто, хотя и принарядившаяся в большом платке на плечах, зашпиленном у горла и в чепчике, к которому она, видимо, не привыкла. В руках её был небольшой круглый поднос, на котором стояла непочатая, но уже раскупоренная бутылка шампанского и два бокала не больше и не меньше. Бутылка очевидно назначалась только для двух гостей. Пожилая женщина прямо приблизилась к генералу. Уж ни в защите вашей превосходительства, сказала она, кланяясь, аж коль не погнушались нами, оказали честь к сыночку на свадьбу пожаловать, такую ж просим милости, поздравьте вином молодых, не погнушайтесь, окажите честь. Иван Ильич схватился за неё как за спасение. Она была еще вовсе не старая женщина, лет сорока пяти или шести, не больше, но у ней было такое доброе, румяное, такое открытое, круглое русское лицо. Она так добродушно улыбалась, так просто кланялась, что Иван Ильич почти утешился и начал было надеяться. «Так вы родительница вашего сына?» сказал он, привстав с дивана: "Родительница ваш превосходительства, промямлил Псилданимов, вытягивая свою длинную шею и снова выставляя свой нос. А, очень рад, очень рад познакомиться. Так не пообрезгуйте ваш превосходительство с превеликим даже удовольствием". Поднос поставили, вино налил подскочивший Псилданимов, Иван Ильич всё ещё стоя, взял бокал. Я особенно особенно рад этому случаю, что могу, начал он, что могу при сем засвидетельствовать. Одним словом, как начальник, желаю вам сударения, он обратился к молодобрачному. И тебе, мой друг, Парширий, желаю полного благополучного и долгого счастья. и он даже с чувством выпил бокал счётом седьмой в этот вечер